Она приподняла повыше вазу, которую чистила сама, и начала тереть ее размеренными круговыми движениями. Вот так, видишь? Аккуратно, в одну сторону. Я кивнула и вновь принялась за свой молочник. В голове роились вопросы о Хартфордах, вопросы, на которые я была уверена, Нэнси знает ответ. И все-таки я не решилась их задать. С нее бы сталось перевести меня работать подальше от детской, если бы она почуяла, что я получаю от своих обязанностей недолжное удовольствие. Но как влюбленному даже самые простые вещи кажутся исполненными великого смысла, так и мне хотелось узнать о Хартфордах хоть что-нибудь. Я вспомнила о запрятанных в комоде книгах, о Шерлоке Холмсе, который заставлял людей давать самые неожиданные ответы при помощи искусных вопросов. Глубоко вздохнув, я позвала. Нэнси. Мм. А как выглядит сын лорда Эшбери? Черные глаза потеплели. Майор Джонатан. Он очень красивый. Нет. «Майора Джонатана я видела». Не заметить майора Джонатана, живя в Ривертоне, было трудновато. Портрет старшего сына лорда Эшбори, наследника, закончившего сперва Итона, затем и военную академию Санхерст, вестил рядом с портретом отца в ряду целой галереи отцов предыдущих поколений. На верхней площадке парадной лестницы и сурово глядя в вестибюль. Голова гордо поднята, медали сверкают, голубые глаза холодны, как лед. Гордость Ривертона, как наверху, так и под лестницей. Герой англо-бурской войны, будущий лорд Эшберри. Нет, я имела в виду Фредерика, того, кого в детской, со страхом ли, с восхищением, называли патриком. па, младшего сына лорда Эшбери, имя которого заставляло гостей леди Вайолет улыбаться и покачивать головой, а его светлость — бормотать что-то неразборчивое в стакан с Херрисом. Нэнси открыла рот и тут же захлопнула его, как рыба, выброшенная штормом на берег. — Не хочешь вранья — не задавай вопросов. В конце концов ответила она, поднимая вазу повыше к свету и придирчиво ее оглядывая. Я дочистила молочника и взяла блюдо. Вот такая она, Нэнси, переменчивая. То откровенная до невозможности, то скрытная ни с того ни с сего. Не успели чесины стене протикать пять минут, как она сама нарушила молчание. Не боясь кого-нибудь из лакеев послушала. Я только покачала головой, боюсь сказать что-нибудь не то и тем самым снова прервать разговор. Альфреда, готова спорить, никогда язык на привязи не держит. Нэнси принялась за очередную вазу. Подозрительно оглядела меня. Тебе что, мать никогда о семье не рассказывала? Я снова покачала головой. И Нэнси, испытывающей, приподняла бровь, словно не веря, что люди могут говорить о чем-то еще, кроме жизни в Ривертоне. А мама и в самом деле больше молчала. Когда я была маленькой, я приставала к ней с просьбами рассказать хоть что-нибудь. По деревне ходили многочисленные истории про дом на холме, и мне очень хотелось похвастаться перед другими детьми, что я тоже кое-что знаю. Но мама лишь качала головой и напоминала мне, что от любопытства кошка сдохла. Наконец Нэнси смилостивилась. Мистер Фредерик, ну что тебе сказать о мистере Фредерике? Она вздохнула наверою вазу. Он неплохой человек, совсем не похож на брата, конечно, вовсе не герой, но по-своему очень даже хороший. Честно говоря, здесь под лестницей все его очень любят. Он был очень славным парнишкой, фантазером, выдумщиком, и к слугам всегда очень добр.